и положил на песок. Меч-разумник сложился в прежнюю палку, покрутился и показал совсем в другую сторону. — Не Вавилон, — сказал богатырь. — А я-то думал, но дойти все-таки надо, верблюда, скажем, того прикупить. И пошел.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 и называть себя следует чужим именем. А вот проявлять себя как раз ничем не следует. Прославишься каким-нибудь подвигом, вот время она тебя к себе и прикует навечно. Станешь древним героем, и домой никогда уже не воротишься». «Как же мне тогда, дедушка, Вавилонскую башню-то порушить?» спрашивал Жиха. «Это ведь, сам понимаешь, подвиг»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 Никакого конца не было Может, его и не будет, и до края света Неделю же их и шел, или три, он сам не знал и не считал И когда в очередную ночь завидел вдалеке огонь То по привычке принял его за морок И только потом сообразил, что ночью мороки не ходят Значит, огонь настоящий, и разожгли его люди